«Голова 32. Факбой. Мы должны вернуться». Джек прикрывает рукой мобильник и отставляет его от уха. Менеджер из банка никак не берет трубку. Хоть на горячую линию звони. «Прости. Мы должны вернуться к машине». Флоренс спокойно пересчитывает купюры в кошельке. «И оставить там деньги». «Зачем?» Тогда это будет не угон, а нелегальная аренда. «Алло!» Раздается в трубке сонный голос Кемала, его менеджера. «Мистер Эдвардс!» «Секунду!» Просит Джек и переводит взгляд на Флоренс. «Не нужно нам возвращаться. Плохая идея!» «Как думаешь, 300 евро хватит?» «Мистер Эдвардс!» Не унимается Кемал. «Постой там три минуты!» Джек закатывает глаза и убирает руку от телефона. Кимал, привет! Я свои карты вчера в баре потерял. Заблокируйте, пожалуйста. От меня нужно какое-то подтверждение?» Кимал засыпает его вопросами и приходится отойти. Процедура, которая не должна быть долгой, растягивается до бесконечности. Странно, но с карт ничего не списали с того самого бара, хотя времени на это было достаточно. Когда Джек, наконец, заканчивает разговор и поворачивается к Флоренс, она нетерпеливо переминается с ноги на ногу в дверях. «Что ты придумала?» «Если мы оставим деньги, это не угон». Упрямо повторяет она. «Можем положить на приборную панель. Когда машину найдут, они увидят плату. Пойдем». «Нас могут поймать именно в этот момент». «Мы будем осторожны», — пожимает плечами Флоренс. «Зачем тебе это, Господи? Мы ведь уже говорили. Вынужденная мера. Угнали и угнали. Главное, добрались». Джек Эдвардс. С достоинством произносит она. «Если ты надеешься еще когда-либо заняться со мной сексом, пойдем и оставим оплату. Я не буду спать с угонщиком. Ты уже с ним спишь. С бывшим? Это другое. Ты сам сказал». Она не знает, с кем именно спит. Джек прикусывает язык. Он обещал себе не сваливать на нее еще и это. Когда Флоренс вбивает мысль себе в голову, переубедить ее становится невозможно. Джек затыкает внутренний голос, твердящий, что это отвратительная идея, и покорно плетется за ней, зажжавшей 300 евро в кулаке. «Им удивительно везет сегодня». «Пежо», припаркованный в тихом переулке, до сих пор не привлёк к себе внимания. Флоренс почти профессионально оглядывается, открывает водительскую дверь сквозь ткань своего платья и аккуратно кладет 300 евро на приборную панель. Она поворачивается к Джеку, настолько довольная собой, что не улыбаться ей невозможно. «Я люблю тебя», — проглатывает он. «Вот теперь все в порядке». Возвращается она к нему и берет за руку. «Что у нас осталось из музеев?» «К черту их!» Он не задерживается рядом с машиной и тут же тянет Флоренс вниз по улице. «Нам с тобой все равно ничего не нравится. Покажу тебе кое-что получше». Они и правда успели обойти несколько мест. Впервые в жизни, сойдясь во мнении, «Все, что здесь выставлено, недостаточно хорошо» чтобы лететь семь с половиной часов. Если честно, Джек летел сюда ради Флоренс, но ей знать не обязательно. Тем более он и сам только здесь понял, насколько это было важно. Провести время вдвоем, без Гэри и Леона, а еще страха быть замеченными вместе, стоило каждого потраченного доллара и даже потерянного бумажника. Пока ехали из Орлеана, Джеку казалось, что он потерял ее. С таким ужасом Флоренс смотрела на него, слушая их историю. В тот момент даже ладони вспотели от страха. Он не был готов. Хотя, как к такому подготовишься? Видимо, Флоренс смогла договориться со своей совестью. Она впервые с утра улыбается так же тепло, как и прежде. От этого сердца снова пытается вырваться из грудной клетки и прыгнуть ей в руки. Все-таки она уникальна. Другая девушка на ее месте сбежала бы, как только добралась бы до отеля. «Твоя очередь», — говорит Джек, когда они выходят на более оживленную улицу. «О чем ты?» «Теперь ты знаешь нашу историю. Может, расскажешь свою?» Это попытка безнадежна». Но никто ведь не запрещает попробовать. Как будто есть о чем говорить. Хмурится Флоренс. Есть кое-что. Джек замирает на секунду, вспоминая дорогу. Здесь повернуть? Или через квартал? Он всего раз добирался до того места не случайно, да и было много лет назад. Нет, все-таки через квартал. «Я до сих пор не знаю, как у девушки из семьи мигрантов появилась галерея», — продолжает он. «Это не очень интересная история». «Флоренс», — мягко произносит Джек, «я не скрывал свое темное прошлое, и было бы справедливо рассказать тебе о своем». «Ничего темного в галерее нет», — недовольно отвечает она. «Но ладно». «Пообещай, что ты не изменишь своего мнения о моей работе». Настолько интересное заявление, Джек даже удивляется. Какое же там прошлое, раз Флоренс боится об этом говорить? Воображение рисует с десяток интереснейших картин, в том числе ту, где она тайно выходит замуж за умирающего старика-миллионера который оставляет ей в наследство небольшое помещение в центре Манхэттена. «Обещаю!» — с готовностью клянется он. «Тем более я и так, невысокого о ней мнения!» — заканчивает Флоренс. «Подозревал, что там непростая история!» — с укором поправляет Джек. Она крепче сжимает его руку когда они сворачивают на перекрёстки и делает глубокий вдох. В Еле я познакомилась с Грегором. Он пришёл в нашу арт-галерею со своим другом. «Это который третий, да?» Он самый. Улыбается Флоренс. «Мы встречались э, всё время, что учились в университете. Грег из очень хорошей семьи, которая ведёт свою историю чуть ли не с Мэйфлауэра. У чувака богатые родители». «Я понял». «Нет, не понял». Мотает головой она. «У них те самые старые деньги. К ним прилагаются родословное, как у вашего Леона. И свой стиль жизни. Спорим, у Леона родословная больше». «Конечно». Флоренс поворачивает голову и с иронией смотрит на Джека. «У Леона все больше. Можно я историю расскажу? Прости» спасибо в общем из-за меня грег остался в еле на магистратуру поэтому выпустились мы вместе я еще не знала чем займусь и даже думала уехать куда-нибудь на время чтобы разобраться в себе звучит глупо но тогда казалось отличной идеей оно и сейчас джек родители родители грега настояли на переезде в нью-йорк Я устроилась в кураторскую команду одной из галерей, но мне там не нравилось. Понимаешь, хотелось заниматься чем-то настоящим, но хозяйка этого места — Лесли. У неё был свой вкус. Она брала всякое говно. Переводит он. Джек. Снова сурово произносит Флоренс, но тут же смягчается. В целом, да. Я могла поделиться мнением только с Бри и грегом. Это были тяжелые два года, я чуть не ушла в музей, но, как видишь, все сложилось по-другому. Ее голос звучит спокойно и размеренно, лишь изредка выдает волнение. Хочется обнять ее и пообещать, что его отношение к ней никогда не изменится, даже если она украла свою галерею или убила за неё. На четвертую годовщину Грег подарил мне папку с бумагами. Внутри был бессрочный договор аренды на помещение рядом с его офисом. Арендная плата — 10 долларов. Столько стоило мороженое, которое я ему купила в день, когда мы познакомились. Он притворился, будто забыл кошелёк, чтобы встретиться со мной снова и отдать 10 долларов. Флоренс грустно улыбается и мотает головой. «Ещё там был чек с довольно большой суммой» первые инвестиции. Грег сказал, что с моим вкусом нужно не работать с Лесли, а продвигать художников самой. По сути, он подарил мне галерею. Даже поддерживал первый год, пока становилась на ноги. Почти все, что я знаю о предпринимательстве — это Грег». «Отличный подарок», — замечает Джек. «Как видишь, В этой истории нет ничего особенного, просто еще одна девушка, которой купили бизнес, чтобы ей было чем себя занять. Ошибаешься. Девушек, которым дарят машины и бриллианты, действительно немало. А галерея — это сложный бизнес. Вывести его в плюс за несколько лет без изначально громкого имени? Не представляю, сколько ты работала для этого. Так что не смей принимать свой успех за чужой. Должна быть прорва денег. Если собрать все, что лежит у Джека по вкладам, и в инвестиционных кошельках, на такой подарок можно будет наскрести. Но еще и чек. Центр Манхэттена. Там квадратный фут стоит больше, чем его жизнь. Спасибо. Слабо улыбается Флоренс. Кажется, она ему не очень верит. «Почему вы расстались?» спрашивает он. Родители Грега решили, что тому нужно жениться, и не на дочери колумбийских мигрантов. «И он так легко от тебя отказался!» Это вылетает нервным возгласом, заставляя прикусить язык. Джек готов себя ударить, будто нужно ей сейчас его мнение. Но все равно невозможно представить, что кто-то в своем уме Бросит такую девушку, как Флоренс, из-за прихоти родителей. Да, только кивает она. Довольно легко, но галерею отнимать не стал. Все продолжается на прежних условиях, и мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения. Джек пытается найти верные слова, но в голову приходят только брань и яд в сторону Грега. Наверное, это зависть. Ему никогда с ним не сравнится, сколько бы ни работал, сколько бы ни пытался, не будет с человеком, который может подарить девушке на годовщину галерею или просто тем, у кого есть такая девушка. «Ты не боишься?» Останавливается он, слова сами слетают с губ. «Боюсь», — поворачивается Флоренс с удивленно поднятыми бровями. «Постоянно». Просыпаюсь и спрашиваю себя, а у меня еще есть галерея? Вдруг он передумал или ему это помещение понадобится? И большинство моих клиентов — его друзья. Представляешь масштаб катастрофы, которая произойдет, если мы поссоримся? «Иди сюда». Джек тянет ее на себя и крепко обнимает. «Что мне делать?» Шепчет она ему в шею. «Не знаю». Ты пробовала с ним говорить? Раза три просто отвечает, чтобы я не волновалась, что он никогда ее не заберет. Слушай, в голову приходит неожиданно светлая мысль. А ты предлагала ему просто платить аренду? Нормальную, по рыночной цене? Нет, застывает Флоренс. А можешь себе позволить? Наверное, неуверенно произносит она. «Мне нужно все посчитать». «Давай займемся этим, когда будем дома», — предлагает Джек. «Я помогу». «Спасибо, правда, спасибо тебе. Не знаю, почему это не приходило мне в голову раньше». «Пойдем». Он отстраняется и опускается к ее губам с неторопливым поцелуем. «Мы почти добрались». «Ты так и не сказал, куда мы идем». Флоренс поднимает на него смущенный взгляд. Кажется, будто она сейчас заплачет. Джек на секунду прикрывает глаза, проглатывая очередное признание, которое рвется наружу. Становится еще сложнее. Теперь нужно соревноваться не только с Гэри, там того соревнования-то, но и с Грегором а ему никогда не стоять рядом с человеком, у которого в имени есть приставка «третий». Кровь не та. Обычная рабочая кровь, выходца северо-запада Англии. «Это сюрприз», — говорит он. «Сейчас увидишь. Он мог бы прыгнуть выше головы, заработать больше денег, играть на бирже или открыть второй бизнес. Может даже купить ей еще одну галерею». Здесь, в Париже, но никогда в мире он не окажется равным такому, как Грег. Останется манчестерским гопником, который просто неплохо соображает и умеет делать деньги. Надеясь не разреветься самому, вот был бы позор. Джек обхватывает Флоренс за плечи и сворачивает в неприметный переулок. Здесь, в тупичке неподалеку, Он однажды набрёл на лучшее граффити, которое видел в своей жизни. И сейчас оно ощущается ещё актуальнее. Он так и не знает автора, обозначившего себя только парой странных символов. Но это и не нужно. Вот что отличает спрятанную от лишних глаз стену в паршивом районе от херни, которые заполнены пафосные галереи Парижа. Универсальность. Не надо знать художника, чтобы понять гениальную задумку в куске пожеванного поролона. Не обязательно изучать его друзей, наставников, любовниц и кошку. Джек останавливается в нужной точке и разворачивает Флоренс к той самой стене. Сердце сжимается, прямо как тогда. Это оно. Кто-то безымянный вылил на кирпич свои самые болезненные чувства, описав то, с чем сталкиваются все мигранты. Непонимание и снисхождение, ненависть и неприятие, попытки ассимилироваться, сохранив собственную идентичность. Провалы этих попыток. Можно было бы сказать, что Джек сам это придумал. В безликих фигурах считывается только настроение, но размашистые светлые буквы, которым приходится приглядываться, чтобы прочесть, подтверждают теорию. А Флоренс, застывшая в его руках, кажется, чувствует то же самое. «Я думала, ты не любишь стрит-арт!» шепчет она, цепко оглядывая каждую деталь. «Ты еще не поняла!» Джек опускается губами к ее шее. «Дело не в форме. Никогда не в ней».